Глава 7, Отряд подкрепления подошел вовремя. На горизонте уже показался Буш. Рор обменялся традиционным приветственным проклятием с реголом, и объединенный отряд из трех сотен орков погнал носильщиков вперед. Она не просто свистит, заметил Буба, командир шестой девятки под группы Зула. Она отдает приказы Сказки! Прительно фыркнул Рор. Приказы о чем? Известно о чем. Не болтай, а лучше пошли своих людей в сторону вон той рощи. Не прочесывайте, просто сожгите. Слушаюсь. Буба пришпорил коня и поскакал к злополучной роще, сделав знак своим солдатам следовать за ним. Свистит! усмехнулся Рор. Надо же. Это, в общем-то, следовало ожидать, пожал плечами Регол. И я имею в виду то, как они нападают. Это явное доказательство разума. Им не справиться с нами. В голосе Рора не было особой уверенности. Почему Верховный не прислал шестиногих? Панды разбегутся, едва почуют королеву, ответил Ригол. Этих тварей даже драконы боятся. Да ты что? Ригол воровато огляделся и зашептал наклонившись к самому уху собеседника говорят великий хотел нанять дракона для транспортировки я думал об этом но ну, так он не смог они все отказались он наверное к десятку курьеров посылал что не могут сделать дракона удивился рор да мне-то откуда знать что слышал то и говорю Роща стояла на возвышенности, недостаточно большом, чтобы назвать его холмом, но все же вполне заметном. Десять орков подскакали к нередкой цепью и подняли луки, готовясь поджечь деревья вместе с возможной засадой. Десять обмотанных горящей просмольной паклей стрел одновременно оказались в воздухе, и в следующий миг из рощи донесся такой знакомый им вой. Отряд смешался. Кони, не слушаясь седоков, вставали на дыбы, и орки, хотя и выхватили из колчаного новые стрелы, никак не могли взять хороший прицел. Три тора стремительно неслись к ним на стыщу со стороны деревьев, и солдатам ничего не осталось, как отпустить поводья, позволив обезумевшим лошадям нести их прочь. Двоим не повезло. Выбранный их животными путь лежал в сторону, а не обратно к отряду. Рор мог только скрипеть зубами, глядя, как скользят за лошадьми серые тени торов. «Больше рощи не сжем», – резюмировал он. Инмар наблюдал за этой сценой из относительной безопасности. Его место было теперь почти в самом центре колонны рабов. Принц вчера, сегодня он был простым носильщиком, тащившим в две смены, надрываясь тяжелый ящик, в котором выла и свистела неведомая тварь. Общий, на котором разговаривали рабы в колонне, Был достаточно далек от языка парящего. Но, к счастью, пленник знал заклинание языка. Так что не прошло и двух часов, как проблем с общением у него не стало. Если, конечно, не считать проблемой кнутно-отсмотрщика, не любившего болтливых рабов. Рабов заставляли работать, но почти не охраняли. Хочешь, беги. Никто не хотел. Инмар уже успел узнать у соседей по несчастью, что монстр не является чем-то обычным в этом мире. Это немного его успокоило. Поначалу он боялся, что вернёт себе свободу и обратный путь к холму, где остался забросанный ветками планер, будет проходить по населенным такими вот животными местам. Впрочем, насчет свободы его быстро разочаровали. Пока отряд тащит эту клетку, сказали ему, пытаться бежать может только самоубийца. Торы следуют за отрядом, выжидая возможности освободить свою королеву, и делать различия между рабами и солдатами они не станут. А потом их, вероятно, продадут в рабство кому-нибудь еще, и там тоже будет охрана, пусть и не столь грозная, как Торы. Рабы боялись. По мере того, как степь сменялась кустарником, пересвистывание между королевой и преследователями становилось все интенсивней, и Инмар, Уже не раз со страхом думал о том, что же произойдет ночью. Урки, как оказалось, думали об этом тоже. Часа за три до темноты отряд остановился на берегу ручья, и рабы под руководством надсмотрщиков принялись сооружать изгородь из колючего кустарника. На каждого работающего приходилось двое охранников с арбалетами. И все же, когда строительство было завершено, отряд потерял 12 человек поровну рабов и орков. Затем Рор, пожилой коренастый орк, одетый в золотые сапоги и длинный плащ из красной кожи, несомненно, символ ранга, выставил половину бойцов в охрану и велел жечь костры. За отрядом наблюдали. Не надо было быть эмпатом, чтобы это почувствовать, а Инмар, как и все принцы Парящего, обладал этой способностью. Сколько их там было? Десятки? Сотни? Инмару, казалось, тысячи. Каждые полминуты наступающие сумерки прорезал очередной вой, и каждый раз он шел с другой стороны. Свиста больше не было слышно. Что бы там ни обсуждала королева со своими подданными, они приняли решение и ждали. Затем, словно по приказу, вой стих, и наступила полная тишина. Сидящий на легкой дозорной вышке орк увидел, как зашевелились кусты по ту сторону ограждения, и поспешно поднял арбалет. Затем вгляделся в появившийся на заросшей высокой травой силуэт и с досадой выругался. Вверг. Зверь, похоже, не знал о созданном орками лагере или, что более вероятно, не боялся. Весил он, по крайней мере, пару тонн и мирно щипал травку, похрюкивая от удовольствия. Затем внезапно трава вокруг него колыхнулась, как-то вся сразу, и Верг повалился на бок, издав души раздирающий визг. Люди в лагере вскочили на ноги, поднимая оружие. Трава вокруг Верга теперь ходила ходуном. Дважды гиганту удавалось подняться на ноги, и дважды невидимые нападающие заставляли его опрокинуться на землю. Упав во второй раз, Верг остался неподвижен, но движение травы не прекратилось. Рычание, хруст, чавканье. Через пять минут на поляне лежал скелет. Ни одного тора часовые так и не увидели. Еще полчаса прошло в напряженной тишине. Затем королева издала новый звук, низкий, почти на пределе слышимости. В следующий миг нападающие посыпались на голову защитникам лагеря, без труда перемахивая двухметровый вал, с таким трудом построенный рабами из колючего кустарника.